Лучше всего это фантастическое и в то же время высокоистинное освещение. Картина без сомнения была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Ребинин. Л, у, конечно, Будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которые не терпят, чтобы его не заводили до служения каким-то низким и туманным идеям. Сегодня Элл был у меня. Очень хвалил. Сделал несколько замечаний относительно разных мелочей, но, в общем, очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами, Неужели я не получу наконец того, к чему стремится каждый ученик академии? Золотой медали, медаль, 4 года жизни за границей, да ещё на казённый счёт впереди профессуры? Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябиненского глухаря.